15. Странно, что у него возникло такое острое желание поссать, поскольку он, Брайан Смит, поссал аккурат перед тем, как покинуть туристический комплекс в миллион долларов. И перебравшись через эту ебучую каменную стену, он смог выдавить из себя лишь несколько капель, хотя только что ему казалось, что мочевой пузырь переполнен и вот-вот лопнет. Брайан надеется, что у него не возникнет проблем с простатой. Проблемы с простатой нужны ему, как рыбе зонтик. У него хватает других проблем, клянусь волосатым старым Иисусом. Ну да ладно, теперь, раз уж он все равно остановился, самое время разобраться с сумкой-холодильником, которая стоит за водительским сиденьем. Собаки, высунув языки, по-прежнему не сводят с нее глаз». Он пытается засунуть сумку холодильник под сиденье, но ничего не выходит. Сумка в зазор не влезает. Так что он наставляет грязный палец на своих ротти и вновь требует, чтобы они оставили сумку-холодильник в покое. Там мясо, это его мясо, из которого он приготовит себе ужин. На этот раз он даже думает о том, чтобы пообещать, что добавит немного сырого мяса в их пурину, если они будут хорошо себя вести. Для Брайана Смита это довольно-таки глубокая мысль. И вот такое простое решение, как переставить сумку-холодильник с пола на пустующее переднее пассажирское сиденье, даже не приходит ему в голову. «Не трогать!» Опять говорит он собакам и садится за руль. Захлопывает дверцу, бросает короткий взгляд в зеркало заднего обзора, видит двух старых женщин... Он не заметил их прежде, потому что не смотрел на дорогу, когда проезжал мимо. Маштым рукой, они этого не видят, потому что заднее стекло каравана слишком пыльное. А затем выруливает с на асфальт. Радио играет Gangsta Dream 19 в исполнении Outray Juice. И Брайан прибавляет звук, при этом вновь переезжает белую разделительную линию и выкатывается на встречную, идущую на север, полосу движения. Он из тех водителей, которые не могут подрегулировать радио, не посмотрев на панель управления. Рэп рулит, и металл рулит. Все, что ему нужно, чтобы день полностью удался, услышать какую-нибудь песню ози Crazy Train, например, и пожевать батончики Марс.